Явление восьмое. Тишка садится к столу и вынимает из кармана деньги. Полтина серебром — это нынче лазер дал, да на медник, как с колокольни упал, а графена Кондрать на гривник дали, да четверта к ворлянку выиграл, да третьевость хозяин забыл на прилавке целковой. «Эвось, что денег-то?» считает про себя. Голос Фаминишна за сценой. Тишка, а тишка! Долго ль мне кричать-то? Тишка, что там ещё? Дом что ль че лазарь? Был да весь вышел. Да куда ж он делся, господи? А я почём знаю? Нешто он у меня спрашивается, вот-ка бы спрашивался, я бы знал. Фаминишна сходит с лестницы. Да что там у вас? Фаминишна. Да ведь Самсон Силыч приехал, да никак хмельной. Тишка. Фю, попались. Фоминишна. Беги, Тишка, за Лазарем, голубчик, беги скорей. Тишка бежит. А графена Кондратьевна показывается на лестнице. Что, Фоминишна, матушка, куда он идет-то? Фоминишна. Да никак, матушка, сюда. Ох, запру я дверь-то, ей-богу, запру. Пускай его кверху идет, а ты уж, голубушка, здесь посиди. Стук в двери и голос Самсона Силыча. «Эй, отоприте, кто там?» А графена Кондратьевна скрывается. «Поди, батюшка, поди усни, Христос с тобой!» Большов за дверями. «Да что ты, старая карга, с ума, что ли, сошла?» Фоминишна. «Ах, голубчик ты мой! Ах, я мымра слепая, а ведь...» — Покажись мне с дурта, что ты хмельной приехал. Уж извини меня, глуха стал на старости лет. Самсон Силыч входит.